Василий Сергеевич Панфилов. «Просто выжить. Европейское турне». Глава первая. В лекционном зале тесно. Студенты сидят на скамьях плотно, касаясь друг друга локтями и плечами. За кафедрой стоит сам Гюнтер фон Шуппе, один из популярнейших профессоров Берлинского университета Фридриха Вильгельма в области точных наук. Последствия университет Гумбольта. Хороший математик, физик, механик, а главное – блистательный преподаватель, способный объяснить сложные вещи буквально на пальцах. Маленький, суетливый человечек с сомнительного происхождения сильно напоминает обезьянку своеобразной физиономией и несуразной фигурой. Да и в быту, поговаривают, отличается довольно-таки неприятными привычками. Неряшливый, нечистоплотный, неделями не меняющий засаленную одежду Выглядит профессор весьма непрезентабельно. Однако, когда фон Шупы становится за кафедру, то преображается на глазах. Вдохновенное движение, горящие глаза и хорошо поставленный голос профессионального лектора, почти 20 лет отработавшего приват-доцентом. Приват-доценты не имели твердых окладов и жили исключительно на процент от взносов студентов, посещающих их лекции. При этом студенты сами выбирали, какие лекции им посещать. Хороший стимул для преподавателя вкладывать душу в работу. Четкие движения умелого чертежника, и вот на доске с идеальной точностью нарисована проекция несложного механизма в сопровождении формул. «Карандаш сломался!» Услышал Алекс шепот позади и передал запасной, не оборачиваясь, не отрывая взгляда от лектора. «Спасибо, брат-студент!» Кивок в ответ, также не поворачиваясь, фон Шупы как раз начал чертить интересную схему весьма емко и образно комментируя начертанное. Учеба в университете образца 1866 года попаданцу нравилась больше, чем дома. Несмотря на разговоры о классической советской школе, преподаватели такого уровня дома попадались редко. Почитание Европы? Да нет. Просто материальная заинтересованность преподавателей. Точно так же дела обстояли ныне и в Российской империи. Сумел заинтересовать студентов? Будет посещаемость а значит, хорошие деньги за лекции. Проявил себя не только как хороший лектор, но и как видный ученый звание профессора с твердым окладом от государства, и это помимо денег за лекции от студентов. Звание профессора дается пожизненно, оклад выплачивался даже в том случае, когда ученый давно уже вышел на пенсию. Неплохой стимул для преподавателей стремиться к совершенству. Профессор закончил лекцию, и студенты загомонили, обсуждая ее. Шупа окружили, не давая пройти и прося уточнить некоторые моменты. Тот смеялся и отшучивался, отвечая четкими, отменно выверенными фразами, нередко разбираемыми на цитаты. Наконец профессора отпустили. Без внимания студентов тот снова превратился в карикатуры на человека и пошел к выходу, нервно устрагивая от каждого шороха, втягивая голову в плечи. Поговаривали, что в прошлом фон Шупа хватало неприятных моментов. Так что тараканы в голове ученого откормленные. Ну да бог с ним. Переждав поток, Алекс спокойно собрал записи и вышел загомонящей толпой. Как обычно, слегка отдельно. Дело даже не в инаковости попаданца, резко отличающегося от хрона аборигенов. Просто берлинский университет чрезмерно немецкий, с развитой системой студенческих братств. Формируется братство на основе землячеств и политических убеждений, почти исключительно националистических имперских. Отношение к славянам в этой среде и без того не лучшее, а уж после совместного демарша России и Франции, укравших победу и прервавших объединение Германии, оно стало вовсе уж скверным. Попаданец считал невозможно вступать в подобные братства. Выслушивать регулярные лекции на тему неполноценности славян и предательства России желание как-то не возникло. Пусть его считают Алексом Смитом, но внутри-то он Алексей Кузнецов и по характеру далеко не Штирлиц. К черту! Поскольку не состоит ни в одном из братств, то и одевается, как филистер, чем еще больше выделяется из толпы. Филистер – презрительное название человека с узкими взглядами, преданного рутине, самодовольного мещанина, невежественного обывателя, отличающегося лицемерным ханжеским поведением. Так немецкие студенты, состоявшие в братствах, называли обывателей. Немецкие студенты того времени, состоявшие в братствах, носили форму братства, обычно довольно-таки военизированную. Иногда хочется влиться в студенческую тусовку. Гулять в умеют не хуже потомков. Но даже если отбросить неприязнь к славянам, остается еще и проблема фуксов. Фуксы – кандидаты в члены студенческого братства, не имеющие никаких прав. До тех пор, пока они не пройдут период проверки, подвергаются различным испытаниям, подчас весьма унизительным. Бегать на побегушках – спасибо, не тянет. Раскрывать инкогнито также не хочется. Вот остается одиночество. И учеба. Вздохнув, вышел из аудитории одним из последних, переждав поток гомонящих студентов. «Спасибо, брат-студент! За карандаш!» — сказал улыбающийся Бурж со шрамом на лице, стоящий чуть в стороне от входа. «Выручил!» Бурж — полноценный член студенческого братства. В студенческих братствах Германии были приняты дуэли, во время которых наносили удары клинком исключительно в лицо. Кончик клинка затупленный, и маска закрывала глаза. Но характер такие дуэли вырабатывали нешуточный. На лицах дуэлянтов оставались специфические шрамы, по которым узнавали буршей. Шрамы эти считались чем-то вроде знака качества, настоящего бурша. «Пожалуйста, брат-студент». «Я Адольф», – Протянул руку бурш. «Адольф фон Нарбе». «Алекс Смит». «Как насчет выпить пива в приятной компании?» – подмигнул черноволосый бурш. Алекс слегка приподнял бровь, показывая тем самым легкое недоумение приглашением но кивнул. Почему бы и нет? Понятно, что немцу что-то нужно. Как раз и прояснится, что... Адольф попадался на глаза не в первый раз. И всегда бурша окружали друзья. И... Свита? Да. счастье его окружения можно назвать именно так. Адольф! Брат-студент! Нарбе! Путь до пивной затянулся. Казалось, нового знакомца Алекса знают все встречные, радостно приветствуя бурша. Но после школы трущоб, сцены... Политической активности, войны и работы в береговой охране, Факадан легко высмотрел ряд несоответствий. Давай! Йорничать дал мысленную команду очередному случайно встречному студенту. И тот дал: Как в плохом театре, случайно встречный приятель оглянулся на невидимого Алекса Суфлера и немного судорожно обернулся, едва не скальзываясь на мокрой брусчатке, одновременно расплываясь в чересчур широкой резиновой улыбки. Фонарбе! Молоденький Фукс радостно замахал ладошкой и прямо-таки расцвел, когда бурж царственно кивнул ему в ответ, не сбавляя шага. «Вербовать будут». Вяло оживился предстоящей интриги попаданец. Вряд ли опознали, как полковника в отставке и довольно-таки известного драматурга. Недаром Мусики и бакенбарды отпустил еще на корабле. Как студент, Алекс еще ничем не прославился. Не было загулов, дуэлей, научных открытий. «Значит...» Студенческое братство ведет дежурную вербовку интересного иностранца? Да, похоже на то. Инаковость хоть и мешала сойти с местными на коротке, но она же выделяла Алекса из толпы. Уверенное поведение, манера бывалого человека, да еще и при деньгах. Как ни крути, но взгляд цепляется. Интересно, интересно. Агент влияния с прицелом на будущее будут делать, или кошелек на ножках понадобился. Студенческие братства германских земель – явление странное. С одной стороны, очень националистические. После столь неудачного окончания войны, с фактически отобранной победой, сложно ожидать чего-то иного. С другой, в немецких братствах можно встретить представителей самых разных национальностей. Русских и французов в братствах сейчас нет, по понятным причинам. Напоминаю, что в этой реальности Россия и Франция на заключительном этапе австро-прусской войны осадили Пруссию и Италию, лишив их победы и помешав дальнейшему объединению. В реальной истории именно эта война объединила вокруг Пруссии немецкие княжества, далеко не всегда добровольно. Она же окончательно объединила разрозненные итальянские княжества вокруг Сардинского королевства. Пысы. Сардинское, итальянское королевство, являлось в реальной истории союзником Франции, а Пруссия – Россия. Но союз был неравноправный, скорее сюзерян-вассал, так что младшие союзники тяготились такой ролью. В реальной истории Пруссия после объединения очень быстро стала играть против России. Но есть чехи, поляки, впрочем, эти и сами в большинстве своем те еще русофобы. Скандинавы, балканские славяне и даже турки. И отношение к ним самое теплое. Помимо членов братств и свободных студентов, есть еще и прослойка из тех, кто не вступает в братство, но вертится рядышком. Одни пытаются использовать братство в своих целях но чаще получается наоборот. Другие хотели бы вступить, но по каким-то причинам не тянут. Хочешь посещать разудалые студенческие пирушки, но нет желания проходить стадию фукса и участвовать в почти обязательных дуэлях? Раскошеливайся, или как-то иначе продемонстрируй пользу братству. Талантливых студентов братчики могут взять под покровительство с расчетом на будущее, не глядя на происхождение. Есть деньги, нет, наличествовал бы, какой талант. Иметь должников порой выгодно. Не каждый из них достигнет высот, но и архивная крыса может принести пользу. Пусть не лично спонсору, а одному из братства, так ведь взаимозачет никто не отменял. Пивнушка неподалеку от университета специализируется на клиентуре из числа студентов. Все очень прочно и бюджетно. Не то чтобы студенчество здесь нищее, скорее наоборот. Добрая половина учащихся принадлежит как минимум к среднему классу, а вожаки по большей части из юнкерского сословия социальный класс дворян-землевладельцев в Германии, прежде всего в Пруссии. Просто традиции такие, что в студенческих гулянках могли принимать участие и небогатые члены братств не чувствуя себя на содержании. «Темного!» – сходу скомандовал Адольф русоволосой официанке, с косыми баранками на висках, по-хозяйски хлопнув девушку по пышному заду. Наигранно смутившись, она ушла, ступая по истертым каменным плитам пола, с тяжеловесной грацией, перекормленной Валькирии. Минуту спустя на дощатом столе стояли четыре кружки пива, на литр с гаком каждая, и большая тарелка с мясными закусками. Извини, что не спросил, какое ты любишь. Не слишком искренне повинился фон Нарбе, беря за кружку. По привычке заказал самое лучшее. Алекс молча кивнул, принимая извинения, подавляя улыбку. По привычке, ну-ну. Психологические трюки с доминированием, выходцу из 21 века знакомы куда как лучше. В свое время еще работая в театре, даже записывал, дабы не забыть. И применял, иначе ира, и не состоялась бы так громко. Везение, случай, все верно, но и после знания тоже. Первая кружка по традиции пошла почти залпом, вторую уже можно сидеть часами. Действительно хорошая. Со стуком поставив кружку на стол, прервал молчание попаданец, ни чуточку не лукавя. Пиво в девятнадцатом веке куда как лучше, чем в двадцать первом. Да и продукты вообще. Правда, без консервантов и холодильников пиво частенько прокисает, а провизия портится. Самое неприятное, что не всегда это можно понять сразу, чаще потом. Пока не стал параноидально относиться к свежести продуктов, бывали казусы. До крайности не доходило, но переулки в Нью-Йорке освоил хорошо. Живот предательски заурчал, и Алекс негромко ругнулся. Карга старая. «Скушай пирожок, деточка, сама пекла». «Да чтоб я еще раз с этой чертовой травительницы из рук что-то взял! Говорили мне, что она подешевле провизию закупает!» Так внимания дурень не обратил. Живот скрутило крепко, и актер с ужасом понял, что не добежит. Прикусив губу, несколько нервно оглянулся в поисках извозчика, но таковых поблизости не виднелось. Негромко, но очень эмоционально выругавшись, пошел в сторону проулков, отчаянно стараясь совместить скорость передвижения и некое достоинство. Запахи ударили в нос, и начинающему актеру стало ясно, что переулок давно используется в качестве бесплатного туалета. В попытках найти местечко поукромнее, он осторожно переступал через оставленные предыдущими посетителями мины и вонючие потеки. Живот крутило все сильнее, и выбирать место посадки пришлось наскоро. Нащупав в кармане сюртука, только что купленный томик Байрона, дорогущий, Алекс выругался еще раз, поклялся себе что никогда не будет есть подозрительную еду. С лекарствами, кстати, тоже проблема. Местным аптекам с не слишком доверяет. Ртуть в лекарственных препаратах, активное применение наркотиков, мышьяка, порошка из мумии. Нет уж, лучше самому лечиться. А еще лучше не болеть. В европейской медицине вплоть до начала 20 века широко использовались человеческие останки. Кости, мясо, жир, кровь. Больных на полном серьезе лечили этим. Особенно популярны были мумии, которых везли в Европу и Сасш целыми пароходами, именно на лекарства. Сильно не хватает таких привычных вещей, как спелые яблоки зимой. Вроде и деньги ныне есть, чтобы купить что-то вкусненькое, а деликатесов нет, только в сезон. Разве что апельсины продаются круглогодично, но и они какие-то мелкие, с кислинкой, горьковатые. «Интересный ты человек!» – улыбнулся Адольф, прервав мысли попаданца. Голову на сечение даю, что с тобой не все так просто, как кажется. Просты, только одноклеточные, — пробурчал Алекс, не отрывая губ от кружки, на что немец звонко расхохотался, стукнув ладонью по столу. — Да, брат-студент, — вытер клетчатым платком выступившие от смеха слезы нарбы. — Ты стал бы украшением нашего братства. Подумай над этим. — Ты даже не представляешь, насколько прав. — ернически подумал попаданец, давя усмешку. С полчаса потрепавшихся профессорах разошлись по делам. Прислушиваясь к себе, Факадан ощутил слабый интерес к происходящему. Какие бы цели не преследовал один из старейшин студенческого братства, покрутиться рядышком с не возражал. По крайней мере, научиться понимать юнкеров, в частности, и дворян вообще. «Я дома!» Пожилая, пахнущая луком и нафталином служанка, возникла из ниоткуда и, показав намек на Книксон, приняла трость и шляпу. Книксон, реверанс, от французского реверанс. Глубокое почтение, уважение. Традиционный жест приветствия, при котором женщина сгибает ноги, отводя колени в стороны и отодвигая одну ногу немного назад. Алекс, сопровождаемый запахами ванили и пачули. Пачули растения, из которых делаются эфирные масла. Выплыла из своих комнат полная хозяйка пансиона. Здравствуй! На твое имя груз по почте пришел. Я велела перенести его в твою комнату, все-таки личное. Но смотри, в подвале место есть. Благодарю, фрау Шпек. Слегка поклонился Алекс немолодой даме, поспешив к себе. Посмотрю сперва. Почты и правда много, занято едва ли не полкомнаты. Дюжина здоровенных чемоданов, ящики, по большей части архивы. Несмотря ни на что, Факадан намеревается сдержать слово и заняться описанием гражданской войны. Не то чтобы слово тяготит. Просто интересно. Разбор вещей занял время до самого вечера. Разумеется, вначале письма от друзей и приятелей. Фред, Патрик, Кейси, ребята из Ира и Кельтики. Некоторые писали целыми тетрадями, вываливая на бумагу свои мысли, чаяния и надежды. Фред с женой едва ли не по часам описывали жизнь Кейтлин, и эти страницы Алекс жадно перечитал дважды, с трудом подавив тоску по дочке. Отчеты о вложенных в земельные участки деньгах от Фреда, отчет от управляющего, вырезки из газет с собственными комментариями от Патрика, экономические выкладки о ситуации в КША от Кейси. Ли прислал короткий, довольно-таки формальный расклад по ирландцам, давая понять, что в КША Факадана помнят и уважают, но возвращаться не стоит. Не в ближайшие годы. С Баригаром история отдельная. Несмотря на значительную разницу в возрасте, они как-то сдружились. Не то чтобы близко, но хорошими приятелями можно назвать. Сошлись на почве военного искусства и инженерного дела. Письмо от Летруа. Раздался стук в дверь, и голос горничной произнес неуверенно. «Господин Смит, вы ужинать-то пойдете?» «Вот это я зачитался». Ошарашенно пробормотал попаданец, глянув на настенные часы. Несколько часов как вылетело. «Да, Марта, сейчас иду». Запоздало переодевание из уличной одежды в домашнюю, получилось прямо таки квестом. чемоданы и коробки частично разобранные заняли все свободное пространство в небольшой комнатке, где помещалось только кровать, шкаф, письменный стол с двумя стульями, вешалка и умывальник. Пришлось даже переставлять груз, чтобы протиснуться, будто в тетрис играя. Хмыкнул парень, переставив очередной чемодан. Умывшись и переодевшись наконец, спустился к столу. Пансион, где он снимал комнату, славился кухней и нелюбопытной хозяйкой. Как всегда, великолепно. Без тени лести, констатировал минут сорок спустя, утирая салфеткой рот и вставая за стола. Фрау Шпек, у вас есть еще одна свободная комната? Помню ваши слова про подвал и очень благодарен. Но это архивы, и хотелось поработать с ними в нормальных условиях. Фредлян через три дня съезжает. Это если комнату рядышком хотите. Отозвалась хозяйка после короткого колебания. Благодарю, фрау, полностью устраивает. После ужина Алекс разбирал уже личные вещи, закинув большую часть чемоданов на кровать, дабы освободить немного места. Одежда, оружие, копии наград. Оригиналы остались там, дома. Хм, странно говорить о доме, но как иначе назвать свое поместье? Барахла казалось неожиданно много, и ведь лишнего ничего нет. Одежда и обувь надлежащего качества шьются, но не на заказ, и стоят очень недешево. Правда, качество соответствующее. Оружие? Куда без него прошедшему войну офицеру? Да, многовато, зато на все случаи жизни. Вместе с наградами запакованы всевозможные памятные вещички. Дагеротипы Кейтлин, друзей и приятелей. Дагеротипы прообразы современных фотографий. «Алекс!» – раздался голос домохозяйки. «У вас дверь?» – внимание фрау Шпек привлекли разложенные на столе награды. Глаза женщины округлились, рот некрасиво приоткрылся. Вы? «Вы Факадан!»